Эпилог Спустя двенадцать дней к новому континенту причалит первый ковчег, и из него высадится человек, похожий на Му и Рию одновременно. Однажды в чреве глубокой пещеры потомки этого человека обнаружат наскальный рисунок с изображением высоких, улыбчивых людей, стоящих под радугой. Еще они обнаружат там красивое ожерелье из раковин и поместят его в музей. Что произойдет дальше, вы наверняка уже догадались, но в ваших силах все изменить прямо здесь и уже сейчас.